Глава 22. Искра надежды. «И вы сможете сражаться за титул королевы падающих звезд наравне с остальными участницами?» Удивленно воскликнула я. «Не уверена», – с сомнением протянула королева. «Но рассказать правду и испортить планы сестрички я точно успею». «Подождите. А если наши тела останутся здесь, то...» Как только начнётся турнир, маги от своих ханн телепортируют вас на арену, продолжила за меня Фейри. А я, скорее всего, останусь при вас в качестве духа-советчика. Но это не точно. Возможно, браслет заблокирует меня до окончания соревнований. Ох, жаль. Это могло бы существенно увеличить шансы на победу и решить многие проблемы. Уверяю, Эриан не станет рисковать и держать вас на островах. Криво усмехнулась королева, прочитав мои мысли. Он прекрасно понимает, что одним своим появлением на арене вы пустите под откос его планы. Не факт, что мне кто-то поверит, вздохнула я. Разве что Дарел проведёт допрос с помощью Аркана правды? Турнир каждому воздаст по заслугам, отрезала Кристалиара. Нам осталось лишь дожить до него. и это самое сложное. Хотя, если постараться, шансы у нас есть, причём достаточно неплохие. Вы сказали, что Эриан ещё здесь? Напомнила я. Какова вероятность, что он узнает о вашем переселении в моё тело? Мизерная, успокоила меня королева. Я давно не приходила в себя, и никто не удивится ухудшению моего состояния. А как вы ощущаете его присутствие? Эти покои насквозь пропитаны моей магией, пояснила фейри. И несмотря на то, что он развесил повсюду свои зеркала, мои сигнальные сети до сих пор действуют. Зеркала это порталы, уточнила я. И как тогда он может быть здесь? Я же видела, как он снова вошёл в зеркало. Это не простые порталы, а сложнейшая система теневых переходов. ответила Кристалиара. Похоже, и лабиринты используют зеркальные демоны. Через них можно не просто перемещаться по замку, но и скрываться за серебряной гладью. То есть сейчас Эриан сидит в зеркальной засаде и ждёт, словно паук, поджидающий свою жертву. Да, хочет убедиться, что вы не сможете избежать, кивнула Фейри. Но я почувствую, когда он уйдёт, и тогда мы начнём действовать. Хорошо. «Мы можем сейчас связаться с Хуаном?» — спросила я. «Синтия уже должна была рассказать им о случившемся». «Можем, но лучше еще немного подождать и...» Королева неожиданно замолчала и окинула меня растерянным взглядом, словно не зная, как я отреагирую на ее дальнейшие слова. «Говорите, Ваше Величество!» вздохнула. «Понимаете, сейчас наши способности ограничены, и я могу лишь ослабить узы Эриана». Но если вы согласитесь усилить нашу связь, смогу немного расшатать и ваш блок. Вы же сказали, что не можете с ним ничего сделать, настороженно уточнила я, понимая, что где-то должен крыться подвох. В нынешнем состоянии не могу, но если вы позволите мне пользоваться вашим магическим резервом, то наши возможности несколько усилятся, как и шансы на выживание. Но Проценнула я, настойчиво намекая, что неплохо бы услышать и о подводных камнях подобного предложения. Но если с моим телом что-либо случится, то я останусь с вами, как на духу выпала кристолиара, навсегда. А что будет со мной? Хм, если нам удастся избежать ничего, кроме того, что в вашей голове поселится разговорчивый призрак. Но я могу обучать вас магии. Поверьте, я многому могу научить, а ещё. Подождите, воскликнула я. Вы меня сбиваете. Дайте подумать. Вы же понимаете, что мы теперь думаем вместе, смущённо добавила Фейри, намекая, что слышит все мои мысли и сомнения. Во имя девяти богов. Ну когда ж я успела столько нагрешить? Ладно. Забудем о королеве. Не получится. Тут же буркнула Кристалиара. Я буду молиться всем существующим богам, чтобы нам удалось спасти ваше тело, с отчаянием простонала я. В противном случае я рискую сойти с ума, причём очень быстро. Если вы расшатаете блок и получите доступ к моей силе, сможете полностью снять магические узы, наложенные Эрианом. Нет, он очень сильный маг. Ладно. Тогда что нам это даст? «Мне хотя бы мизерный шанс выжить», — с болью в голосе произнесла королева. «А вам? Возможность обрести магию, о которой вы мечтали». Я с сочувствием посмотрела на поникшую Фейри. Ее честность подкупала. Начни она юлить и обещать невозможное, я бы сразу отказалась. Но теперь в душу закрались сомнения. «Наш план все равно безумен. Так почему бы не попытаться хоть немного увеличить шансы на победу?» Вот и я об этом говорю. Мегом оживелась королева. Хорошо, вздохнула я. Иллюзорная кристелиара, словно ребёнок, захлопала в ладоши и сорвавшись с места, подскочила ко мне. Дайте левую руку. Моей ладони коснулись тонкие белоснежные пальцы феи, и она принялась нараспев читать неизвестное заклинание, а я молится, чтобы у нас всё получилось. Левую кисть обжгло холодом, и я попыталась отдёрнуть руку, но не тут-то было. Несмотря на внешнюю хрупкость, хватка у королевы оказалась драконья. Расслабьтесь, тихо произнесла фея. Я не причиню вам зла. Словно подтверждая слова кристелиары, на меня нахлынула волна чужих эмоций. Боль, отчаяние, и слабая, практически тлеющая надежда на спасение, поддерживаемая лишь искренней, наивной верой в настоящие чудеса. Первый ментальный шторм сошёл на нет, и сквозь марево сомнений стала проступать истинная сущность королевы: готовность пожертвовать всем ради близких, преданность своему народу, сила духа, Позволившая ей до сих пор не сломаться под гнётом обстоятельств, Фейри снимала барьер за барьером, позволяя мне проникнуть в её душу, давая доступ к самым сокровенным эмоциям и воспоминаниям. Вы должны мне верить, иначе ничего не получится. Мольба прошелестела вихрем осенних листьев, унося с собой последние сомнения, разбивая последний барьер. Верю. С пальца королевы сорвалось сапфировое пламя, и окружающую нас иллюзию поглотил хаос. Первый барьер, сковывающий мою магию, разбился, и сила разрушительного урагана хлынула наружу, пытаясь в дребезги разбить оставшиеся оковы. Терпите. А шале от боли я упала на колени, на руку Фейри так и не выпустила. Я выдержу. Мечтай, ведьма, мечтай, и твои сны изменят этот мир. В голове звонким эхом загремел старый девиз мечтателей и ведьм, способных по собственному желанию менять миры. А королева выкрикнула ещё одно заклинание: И второй барьер расколола огромная трещина. Но сам Блок все же устоял. «Не могу больше!» Кристаллиара рухнула на колени рядом со мной. «Это мой предел!» «Один шанс!» Звенящую тишину неожиданно расколол незнакомый женский голос, глубокий и бархатный. «Один шанс!» Я услышала твои мольбы и подарила один шанс. Докажи, что достойно владеть этой силой или потеряешь все, что имела. Три единая, благоговейно прошептала королева. Браслет участницы своей Ханны заискрился, словно подтверждая безумную догадку Фейри. Боги все слышат. Но ничего не дарят просто так. Ничего, кроме шанса и капельки везения. Но тем, кто привык сражаться за своё счастье, большего и не нужно. Мы выберемся, прошептала я с нежностью, посмотрев на браслет. Обязательно выберемся.